Глава 28 Шли дни, и не каждый из них приносил селение огорчение. Ни с того ни с сего Рован вдруг решил познакомить ее с целителями. До места, где лечили и учили лучшие в мире целители, было 15 миль, и находилось оно на границе владений смертных и фейсов, то есть было доступно не всем. Создание этого поселения было одним из немногих добрых деяний Маевы: В детстве Селена мечтала стать целительницей. Она слышала об этом удивительном поселении и часто просила мать отвести ее туда. Мать отвечала неизменным «нет», которому добавляла туманное обещание отправиться когда-нибудь на далекий южный континент, в город Тора кэсме Там тоже была сильная школа целителей, руководимая фейцами – Мать делала все, чтобы уберечь Селену от когтей Маевы. Услышав о решении Рована, Селена внутренне усмехнулась. Знала бы ее мама. И вот стараниями Рована она оказалась там, куда мечтала попасть. Селена охотно осталась бы здесь на весь день и даже на месяц, учась всему, чему согласился бы учить ее Верховный Целитель. Как же его умные и добрые глаза отличались от жестокого взгляда Рована, Однако время ее пребывания в этой сказке на его пришлось сократить вдвое. Причиной была неспособность Селены совершить превращение. Рован хотел вернуться в крепость еще до наступления темноты. Поселение целителей стояло на берегу реки. Здесь ощущался удивительный покой. Селена попала в другой мир и наслаждалась каждой минутой, пока в голову не забрела коварная мысль. «Рован ничего не делал просто так». Зачем вдруг ему понадобилось вести ее сюда? Уж не для того ли, чтобы она острее почувствовала всю никчемность своей нынешней жизни? Весь обратный путь Селена молчала. Когда вернулись в крепость, Рован объявил, что завтра рано утром они снова отправятся в путь. Причем на целый день. Но куда? Ни слова. Потрясающе. Эмри столько-только достал из печи свежий хлеб, когда в кухню влетела Селена. Быстро проглотив большой ломоть, она запила еду вчерашним чаем и исчезла. Старик ни о чем не спрашивал. Вероятно, его предупредили, что Селена ему не помощница. Рован ждал ее у двери комнаты с небольшим мешком в руках. «Для одежды», — сказал он, протягивая ей мешок. Селена запихала туда дополнительную рубашку и смену белья. Рован повесил мешок на плечо. Если уж он согласился служить вьючным мулом, значит, в хорошем расположении духа. В противном случае эта роль досталась бы ей. Зная характер Рована, Селена не задавала вопросов. Они прошли через кольцо каменных стражей. И Селена в которой уже раз ощутила покалывание во всем теле. Их путь снова лежал на запад. Рован молчал, пока они не углубились в лес, полный утреннего тумана. Только когда крепость скрылась из виду, Фейтс остановился и откинул тяжелый капюшон плаща. Селена сделала то же самое, подставив щеки прохладному ветру. «Превращайся и вперед». Второй раз за этот день услышала она голос Рована. «Ну вот», — разочарованно протянула Селена. «А я думала, мы стали друзьями». Рован поморщился и нетерпеливо махнул рукой, что означало «хватит болтать». «Нам нужно преодолеть 20 миль», — сказал он, словно расстояние должно было подтолкнуть Селину к превращению. «Мы побежим. Туда и обратно», — добавил он, язвительно улыбаясь. При одной мысли о 20 мильной пробежке у Селены задрожали колени. «Вчерашний поход был маленькой передышкой перед ночной чередой пыток. А чего еще ждать от «Позволь узнать, куда мы побежим». Рован сжал зубы. Татуировка на шее качнулась. «Новый труп. Полуфейтс из соседней крепости. Картина убийства та же. Я хотел отправиться в близлежащий город, расспросить жителей, но...» Рован кривил рот и морщился, словно вёл внутренний диалог с собой. «Но мне нужна твоя помощь. С тобой, смертные охотнее вступит в разговор». «Это комплимент?» Рован закатил глаза. «Наверное, вчерашний поход к целителям был не передышкой, а...» «Может, он действительно хотел сделать ей приятно?» «Превращайся, иначе мы потратим вдвое больше времени». «Не могу! Ты же знаешь, просто так у меня не получается!» «Неужели тебе не хочется посмотреть, насколько быстро ты способна бегать?» «В Адерлане я все равно не смогу воспользоваться этим преимуществом. В чем тогда смысл?» За этим вопросом стоял целый лес других, о которых Селена пока не решалась думать. Смысл в том, что сейчас ты на другом континенте. Ты не знаешь пределов своих возможностей. А проверить это можно лишь в действии. Рован был прав. Пределов своих возможностей она не знала. Если тебе этого мало, мне всерьез нужна твоя помощь. Еще одна жертва, из которой выпили все соки. Я считаю такое положение дел неприемлемым очередная жертва все той же сущности страшное изощренное убийство и глаза на это не закроешь но может после той женщины тебе все еще страшно Ровен больно дернул ее за косу это было равнозначно удару кнутом для свободолюбивой лошади селена сердито раздула ноздри я боюсь единственного прошипела она непреодолимого желания тебя задушить Но, конечно, ее главным желанием сейчас было найти и уничтожить сущность, отомстив за всех жертв и за себя. То, через что заставил ее пройти этот черноволосый молодой человек с бледным лицом, такое не забывается и не прощается. Селина представила, как, поймав сущность, убивает ее медленно и неторопливо. Ей сдавила грудь, а потом внутри начал разгораться огонь. «Твоя злость отличная, Веревочка». Учись дергать за нее в нужное время. Не потому ли Рован рассказал ей про труп Полуфейца Бессмертный мерзавец. Он распоряжается ею как рабыней. Захочет, пошлет вечером на кухню. Захочет, покажет кусочек иной, недосекаемой жизни. Лицо Рована, как всегда, было непроницаемым. А Элина, делай гнев своим мечом. Если не можешь обрести покой, тогда хотя бы научись управлять гневом. Пусть он будет мостом к твоему превращению. Не протився ему. Просто научись им управлять. Гнев тебе не враг. А Рубин делал все мыслимое и немыслимое, чтобы заставить ее бояться и ненавидеть свое наследие. То, что он с нею сделал... Точнее, что она позволила с собой сделать, чтобы стать... Это плохо кончается. Тихо проговорила Селена. А Элина... Не пугайся своих страшных видений. Рован не отступал. Цепляйся за них. Не проси о них. Не превращай в желание. Просто воспользуйся ими. Гнев разрушителен. Вряд ли кто из учителей магии посоветовал бы такое. Во всяком случае, большинству. Во-первых, ты не большинство, и тебе это нравится. Во-вторых, гнев разрушителен, когда им не умеют управлять. И если темные эмоции помогают тебе превращаться в нужный для тебя момент, мы этим воспользуемся. Быть может, в дальнейшем окажется, что гнев больше не работает. Или он станет ненужной подпоркой, но сейчас... Рован задумался, будто что-то припоминая. До сих пор все твои превращения были вызваны гневом. Так что признай это и обрати себя на пользу. Он был прав. Но Селена не хотела углубляться в размышления о причинах своего гнева. Она и так слишком долго прожила в озлобленности. Хватит и такого уровня гнева, иначе эмоции станут неуправляемыми. Селена глубоко вздохнула, потом еще раз. Она позволила гневу стать ее якорем, ножом, разрезающим ее всегдашнюю нерешительность, сомнение и опустошенность. Она ударилась о знакомую внутреннюю стену. Нет, это была не стена. Слабо освещенная завеса. Раньше она считала, что черпает магическую силу из глубины. Сейчас для этого достаточно было пройти через завесу. Не пожелать, чтобы магическая сила отозвалась. Приказать ей отозваться. В селе не было необходимо совершить превращение, поскольку в этих местах бесчинствует отвратительная сущность. «Нужно изловить эту сущность и воздать по заслугам». Селена метнулась за завесу. Все тело обдало болью. Превращение совершилось. Рован улыбнулся. свирепо, вызывающе. Он двигался с умопомрачительной скоростью. Селена едва поспевала за ним. Неожиданно Рован появился совсем с другой стороны и опять дернул ее за косу, Селена повернулась. Его на этом месте уже не было. Куда он исчез, она не знала. Но в следующее мгновение Фейс вдруг ущипнул ее за бок. «Прекрати!» – заорала Селена. Он стоял напротив, вызывающе ухмыляясь. Селена запомнила, как он двигался, запомнила все его трюки. Она даже знала, какой реакции он сейчас от нее ожидает. Селена скрестила руки, разыгрывая ожидаемую сцену, а сама ждала. Ждала и потом. Он зашел слева, собираясь ни то толкнуть ее в бок, ни то ущипнуть. Резко повернувшись, Селена ударила его локтем по руке. Второй удар она нанесла ему по макушке. Рован замер, оторопела, моргая. Теперь настал черед Селены ухмыляться. Рован оскалил зубы. Его улыбка заставила бы оцепенить кого угодно, только не Селену. «Беги, девочка, не стой на месте!» Его удар был похож на выстрел катапульты. Селену понесло вперед. Казалось, ровно-нарочно позволил ей несколько минут бежать впереди. Превращение заметно добавило ей скорости, но она буквально на бегу приспосабливалась к изменившемуся телу, перепрыгивая через камни и упавшие стволы. Их путь лежал далеко на юго-запад. Туда сейчас и неслась Селена-петля между деревьями. Ее гнев перешел в какое-то иное, непонятное ей состояние. Ровен был похож на серебристый ручей, появлявшиеся то рядом с нею, то сзади. Но стоило ему приблизиться вплотную, как Селена сворачивала в сторону. Она проверяла свои изменившиеся ощущения. Она чувствовала деревья раньше, чем видела их и потому легко уклонялась от столкновения. Обострившееся обоняние ловило множество запахов. Дубов, мха, мелких зверюшек, тумана. Туман стелился над подлеском, похожий на извилистую белую дорогу. Они выбежали на широкую поляну, стало легче. Селене хотелось узнать, сможет ли она мчаться еще быстрее, так, чтобы обогнать ветер. Рован держался слева, Селена накачивала силой руки и ноги, наслаждаясь ровным дыханием. Достигнутая уже не удовлетворяло ее. Ей хотелось большего. Ее телу тоже. Хотелось большего. Деревья слились в две размытые полосы по бокам. Никогда в жизни Селена не бегала так быстро. Ее бессмертное тело ликовало, войдя в ритм скорости. Сильные и легкие вбирали в себя Туманный воздух вместе со всеми запахами окружающего мира. Но интуиция подсказывала, это не предел. боги какое-то было ощущение. Еще немного, и она взмоет в воздух. Восторг наполнил ее кровь. Ее захлестывало ощущение безудержной свободы. Это чувство дарило ей преображенное тело. Рован вынырнул справа. Селена метнулась влево и с удивительным изяществом обогнула дерево, об которое в смертном обличии наверняка бы ударилось. Вопя от радости она проскользнула между нависшими ветвями. Разве это препятствие? Она пронеслась между ними, как дикая кошка, и снова Рован догнал ее, выпрыгнув вперед и оскалив зубы. Но Селена только усмехнулась, перескочив через высокий камень. Ее навыки ассасина удивительным образом соединялись с инстинктами фейского тела. За такую скорость, за такую уверенность в теле и движение Ханабы бы отдала что угодно. Но тогда почему она так долго боялась этого тела? Даже ее душа начала распрямляться, как будто до сих пор томилась в заперти, и только бег подарил душе свободу. Ее состояние не укладывалось в слова. Радость? Нет. Это был отблеск иного мира, в котором она жила, пока не навалилась черная стена горе. Рован бежал рядом, однако больше не делал попыток ее схватить. Нет, Рован с ней... играл. Он дышал тяжело, но ровно. Потом повернулся к ней. Возможно, это была игра света, пробивавшуюся сквозь листву... Но Селене показалось, что глаза Фейца сияют от такого же первозданного, необузданного удовольствия. Он даже улыбался. Это были самые быстрые 20 миль в ее жизни. Правда, последние пять они бежали помедленнее. Когда Рован остановился, оба ртом хватали воздух. Только сейчас Селена вспомнила, что магическая сила ее ни разу не подвела и не попыталась вырваться наружу. Магическая сила лежала внутри нее и терпеливо ждала. Теплая, но спокойная, даже сонная. Рукавом рубашки Селена оттерла потное лицо и шею. Дыхание и сейчас еще не успокоилось. Но она могла бы бежать дальше, преодолевая милю за милей. Ей бы такую скорость в ту ночь, когда не химию. Нет, это бы ничего не изменило. Не химия сама продумала каждый шаг на пути к собственной гибели... Если бы Селена спасла ее в ту ночь, Элоиская принцесса нашла бы другой способ. И все потому, что Селена тогда струсила и отказалась ей помочь. Отказалась действовать. Так что даже это прекрасное фейское тело ничего не изменило бы в судьбе не химии. Стоило Селене повернуться и взглянуть на Рована, его удовлетворенное лицо вновь превратилось в глыбу льда. Фейтс достал из мешка рубашку и бросил ей. «Переоденься». Сказав это, он принялся раздеваться сам. Спина Рована была такой же загорелой и испечрённой шрамами. Его шрамы — это его дело, но ей не хотелось показывать ему свои собственные. Взяв рубашку, Селена отошла подальше и переоделась, лишь убедившись, что Рован ее не видит. По возвращении ее ждала оплетенная фляга с водой. Воду Селена выпила залпом, прочувствовав все, что там содержалось, включая и вкус налета на дне фляги. К тому времени, когда они достигли городка, дыхание Селены полностью выровнялось. Городок был чистенький, уютный, с домами под красными черепичными крышами. Едва ли не с первых минут Селени и Ровану стало понятно. Никого разговаривать не удастся. Мало того, что они были здесь чужие. Они были фейцами. На подходе к городу Селена подумывала, не вернуться ли ей в прежнее обличье, Но ее сразу бы выдал акцент. Что еще хуже, после ликования, вызванного бегом, маятник качнулся в обратную сторону. Селену охватило раздражение, которое только нарастало. Женщина из-за вряд ли могла рассчитывать на более теплый прием, чем фейка. Наверное, слух об их появлении уже успел распространиться. Торговцы закрывали двери лавок, горожане захлопывали окна и опускали ставни. Селена думала, что это из-за который здешним жителям казался чем-то вроде ходячей смерти. Правда, он был на редкость спокоен. Голоса не поднимал, не рычал, не угрожал. Улыбки на его лице тоже не было. Но нельзя же требовать от чтобы он еще и улыбался. Все расспросы оказывались впустую. Никто не слышал о пропавшем полуфейце. Слухи о других исчезнувших до них не доходили. Никаких подозрительных людей никто не видел. Скот не пропадал. Правда, рассказывали, что в одном из соседних городков завелся вор, таскающий кур. Жители говорили, что Виндолин – прекрасное место, где человек чувствует себя в безопасности. Особенно, когда фейцы и полуфейцы не суются в нашу жизнь. Таков был подтекст. Кончилось тем, что Селена попыталась кокетничать с конопатым конюхом на постоялом дворе. Парень испуганно глазел на ее заостренные уши и клыки – как будто думала, что Селена вот-вот бросится на него и слопает живьем. Они брели по красивой главной улице. Селене хотелось есть, а еще развалиться где-нибудь и отдохнуть. Самое скверное, что спать им придется прямо на земле. Но подстилок Рован не взял. Видимо, рассчитывал переночевать на постоялом дворе. Держи карман -ка шире. Хозяин заявил, что свободных мест нет. Ровану не налили даже кружку Эйля. И после разговора с подавальщицей он был мрачнее тучи. Чтобы покосить раздражение, Селена стала рассуждать вслух. «Я слышала истории про одичавших людей. Наверное, и в не попадаются такие. Но один одичавший человек не будет выбирать жертву. Кого увидит, на того и нападет. А тут осознанный выбор. Гибнут те, кого в окрестных местах никто не знает. Кого не хватится. Значит, это существо или сущность... Они достаточно разумны. Полуфейтс уже не просто жертва. Послание. Но какое? Чтобы не совались? И чего я никак не могу понять, зачем было оставлять трупы, когда их так легко спрятать или уничтожить? Селена остановилась перед окном одежной лавки. Выставленные товары отличались добротностью и простотой. Никакого сравнения с изящными платьями – какие она привыкла видеть в торговых заведениях Рафтхолла. В окне мелькнуло бледное, испуганное лицо хозяйки. Женщина мигом задернула тяжелую занавеску. Вскоре лязгнул внутренний засов. На всякий случай. Рован усмехнулся. «А тебя, смотрю, такой прием даже не удивляет. Привык. Почему вас так боятся?» За фейцами закрепилась не самая лесная репутация – Их действительно боятся, поскольку они привыкли брать у смертных все, что пожелают, и не платить. Так продолжалось многие годы. Сейчас наши законы стали строже, однако страх остался. Неужто это было завуалированным осуждением Маевы? Кто ввел новые законы? И я. Мрачно улыбнулся Рован. Когда нет сражений, тетка отправляет меня охотиться за фейскими бродягами. И убивать их? Если возникает необходимость. Рован все так же мрачно улыбался. Но чаще я насильно возвращаю их в Доронеллу, а тому же Маева решает их дальнейшую участь. Я бы предпочла умереть от твоих рук, чем быть казненной Маевой. Похоже, я впервые слышу от тебя мудрые слова. Говорят, у тебя есть еще пятеро друзей воинов. Они охотятся вместе с тобой? Вы часто видитесь? «Видимся, когда возникает необходимость. Все мы выполняем приказы Маевы. Но спрашивать, кто где был и что делал, у нас не принято». Каждое слово Рован произносил заметным трудом. Чувствовалось, ему вообще не хочется говорить об этом. Быть воином ее внутреннего круга – большая честь. По-иному он и думать не мог. Но зачем ему понадобилось произносить это вслух? Улица опустела. Даже повозки торговцев остались без присмотра. Селена принюхалась. Откуда-то пахло шоколадом. Да, шоколадом. Она не могла ошибиться. Ты захватил с собой деньги? Захватил. Буркнул рован Только ты их не подкупишь. Отлично, значит, тогда все твои деньги я могу потратить на себя. И начну я вот с той лавочки. Она кивнула на аккуратный домик над дверью, у которого раскачивалась вывеска с красной красивой надписью сласти. «Если на них не действует магия, попробуем вести себя, как обычные смертные. Я еще не видела идиотов, отказывавшихся когда-то что-то продавать за деньги». «Ты слышала, о чем я?» Но Селена уже скрылась за дверью лавки, откуда изумительно пахло всякими вкусностями. Ровану не оставалось иного, как тоже войти». Он увидел смертельно бледную хозяйку и ослепительно улыбающуюся Селену. Чувствовалось, хозяйка была готова стоять до конца. Только через ее труп эти дерзкие фейсы посмеют что-нибудь своровать из ее лавки. «Вы никогда не видели фейцев, которые не воруют, а покупают?» Спросила Селена, будто прочитав ее мысли. «Сейчас увидите». Селену не волновало, как ко всему этому относится Рован, и что он о ней думает. В этом городишке с нею происходило все то же, что с Нейхемией в Рафтхолле. В имперской столице встречались идиоты, не желавшие допускать смуглокожую девушку в свои модные и драги заведения. Но когда она развязывала кошелек и доставала золотые монеты, откуда-то появлялись и заискивающие улыбки, и льстивые слова. Селена оказалась права. В городке не нашлось никого, кто не согласился бы ей что-либо продать. Серебро действовало лучше магии. Едва только стало известно, что двое странных фейцев не пытаются грабить торговцев, а расплачиваются серебром за сласти, книги, свежий хлеб и жареное мясо, городок снова ожил. Торговцы на перебой предлагали все, что угодно, от яблок и пряностей до хитроумных безделушек, и все сделались на редкость словоохотливы. К тому же Селена платила больше, чем стоили многие ее покупки. И не требовала сдачу. Рован безропотно носил разбухший мешок с ее приобретениями, кроме пакета со сластями. Конфета Селена уплетала на ходу одну за другой. Рован от конфет отказался, сказав, что сладкого не ест, никогда. Селена лишь пожала плечами, не став спрашивать о причинах. Но даже о смеле жители городка не смогли ничего добавить к своим рассказам: никто у них не пропадал и никого они не видели. Селена чувствовала, что они не врут. Только рыбак, торговавший на рынке крабами, рассказал, как недавно обнаружил в их сетях пять или шесть невероятно острых ножичков. Он сразу же бросил их обратно в море, решив не зариться на то, что принадлежит богу морей. Но сущность не вспарывала свои жертвы, а высасывала их. Что касается ножей, они вряд ли принадлежали богу морей. Скорее всего, какие-то вендалинские солдаты перевозили амуницию, и их судно попало в бурю. К вечеру их разыскал хозяин постоялого двора, у которого вдруг нашлись свободные комнаты. Лучшие в городе. Селена была бы не прочь выспаться на мягкой кровати, но обостренная интуиция предостерегла ее. Наверняка их щедрость заметили не только торговцы. Кто-то из местной шушери решил, что у этих фейсов денег куры не клюют. А у Рована разговор с ворами короткий, споротое брюхо. Такое завершение визита им ни к чему. Она вежливо отклонила предложение, и они пошли навстречу оранжево-желтым лучам заходящего солнца, возвращаясь в лес. У них на редкость был приятный день. С этими мыслями Селена входила под полок леса. Очень приятный. Мать называла ее огненным сердцем. Но двор и народ видели в ней будущую королеву, Для них она была наследницей двух древних могущественных родов. Наделенная необычайной магической силой, такая королева обеспечит покой и процветание государству. Ее сила не только дар. Ее сила может стать оружием. Всего 7 первых лет жизни она росла под непрекращающиеся споры между родителями о ее будущем. Унаследовав внешность матери, своим переменчивым взрывным характером она пошла в отца. Что будет с нею дальше? Этот вопрос часто задавали не только придворные, но и правители других весьма отдаленных государств. А вопрос поднимался каждый раз, когда становилось известно об очередной ее проделке. В тот вечер на нее, как всегда, надели любимый шелковый халатик и уложили спать. Родители думали, что она уже спит, но ей не спалось. Она видела, какими усталыми и расстроенными сегодня были отец и мать. Придворные донимали их вопросами, что-то требуя. Она не выдержала и сказала, чтобы не смели обижать ее маму и папу. Тогда король, ее дядя, положил руку на плечо отца и с мягкой улыбкой сказал, что ребенку пора спать. Но она не могла спать. В Белом замке, где у них были просторные покои, ей спалось хуже, чем в загородном доме. Дверь родительской спальни была приоткрыта, и она слышала, о чем они говорят. Они беседовали тихо, но ее острый слух ловил каждое слово. Не знаю, Ивалина, чего ты ждешь от меня, сказал отец. Она слышала, как тот ворочается на громадной кровати, на которой мама ее родила. Что было, то было. Скажи им, что слухи преувеличены, что библиотекари и запустяка подняли шум, прошептала мама. Можно самим пустить слух? Сказать, что виновата совсем не она, а кому-то просто удобно свалить вину на нее. Это все из-за Маевы. Это все из-за того, что нашу девочку не оставят в покое. Пойми, Раэс, это не пустые страхи. Всю ее жизнь Маева и другие будут охотиться за нею. Им нужна ее сила. Думаешь, ради этого нам стоит согласиться с ученым-дурачем и закрыть ей доступ в библиотеку? Скажи, почему наша дочь так безумно любит читать? «Чтение здесь ни при чем. И все-таки...» Мать молчала. Ей уже восемь лет. Сердитым шепотом продолжал отец. «Недавно она мне призналась, что ее самые лучшие друзья – герой книг. У нее есть Эйдион. У нее есть Эйдион, поскольку он единственный ребенок в замке, который не каменеет при ее появлении. И кого не увезли от греха подальше. Эвалина, мы до сих пор всерьез не занимались ни ее воспитанием, ни образованием». «Ей нужно учиться! Ей нужны друзья и подруги! Без этого она превратится в маленькую необузданную дикарку, которую все боятся!» Стало тихо. Потом из угла ее спальни донеслось сопение. «Я не ребенок!» – обиженно прошептал Эдди он, сидевший на стуле. Он проскользнул сюда почти сразу, как ушли родители. Он всегда приходил поговорить с нею, если она была чем-то огорчена». «И чего плохого в том, что я твой единственный друг?» «Тише ты!» – шикнула на него она. Лишенной способности превращаться, Эдион тем не менее обладал на редкость острым слухом. Он слышал даже лучше, чем она. Да, 13 тринадцатилетний Эдион был ее единственным другом. Ей нравился королевский двор. Большинство придворных баловали ее и потакали ее желанием. Но другие дети, жившие в замке, держались от нее подальше – «Невзирая на все увещания родителей». «Как собаки, чующие опасность», – подумала она. «Они не столько понимали, сколько чувствовали. Она другая». «Пять лет в ее возрасте – большая разница», – продолжал отец. «Может, все-таки стоит отправить ее в школу? Каола Маурина всерьез думают на будущий год послать Элиду учиться». «Никаких школ, и уж тем более никакой так называемой «школы магии», «Во-первых, это слишком близко к границе. Во-вторых, мы не знаем, что», – затевает Адерлан. Эдион выдохнул и уперся ногами в основание ее кровати. Его узкое лицо было повернуто в сторону двери. Он сидел по-взрослому, нахмурившись. Их обоих насторожило возможное расставание. Что угодно, только не это. Как-то сын одного придворного попробовал дразнить Эдиона. «Дескать, увезут твою красавицу?» Эдион отколотил мальчишку до беспамятства, за что потом был вынужден целый месяц убирать конский навоз. Отец вздохнул. Эвалина, не сердись. Но все это не облегчает жизни нам, ни ей». Мать молчала. Потом они услышали шелест простыней и ее слова. «Сама знаю». Родители продолжали говорить, но теперь они накрылись одеялом, и даже острый фейский слух не мог уловить их слов». Эдион снова засопел. Его глаза... У них были одинаковые глаза. Сверкали в темноте. «Не понимаю, за чего столько шума? Подумаешь, сожгла несколько книжек. Так этим библиотекарем и надо. Когда мы с тобой подрастем, мы вообще сожжем дотла всю их библиотеку». Она знала, Эдион не шутит. Если бы она попросила, он бы сжег и библиотеку, и город, и весь мир. Узы, связывавшие двоюродных брата и сестру, были не только кровными. Сюда примешивалось что-то еще, чего она не понимала. Но Эдион значил в ее жизни столько же, сколько родители, а в чем-то ее привязанность к нему была даже сильнее. Она не ответила, но не потому, что ей было нечего сказать. Дверь скрипнула. Эдион не успел спрятаться. В спальню вошли ее родители. Мама молча встала, скрестив руки на груди. Отец негромко рассмеялся. Неяркий свет из коридора очерчивал его силуэт. «Как всегда», – произнес отец, освобождая проход для Эдиона. «По-моему, тебе давным-давно пора спать. Ты помнишь, что у тебя завтра с утра занятия с Кавином? Сегодня ты опоздал на пять минут. Два опоздания подряд, и неделя работы в конюшне тебе обеспечена». Эдион молнией выскочил из спальни. Притворяться спящей было бесполезно. «Я не хочу ехать ни в какую школу», — сказала она. Отец подошел к кровати. Эдион во всем подражал ее отцу, мечтая со временем стать таким же. Ее отца назвали принцем-воином. Он имел все шансы занять трон. Но хотел ли он этого? Иногда ее охватывали сильные сомнения, особенности, когда отец увозил ее в оленьи горы или когда они бродили по задубелому лесу, В поисках властелина леса. В такие дни отец всегда преображался, вот только время пролетало слишком быстро. «Пора, Воринф», — говорил отец и печально вздыхал. «Ты никуда не поедешь». Отец оглянулся на мать, по-прежнему стоящую у двери. «Но ты понимаешь, почему библиотекари сегодня так всполошились?» «Конечно же она понимала. Она любила книги и вовсе не собиралась их сжигать». Это была досадная случайность. Отец ей поверил. «Понимаю», — прошептала она. «Я виновата». «Ты ни в чем не виновата», — сердито возразил отец. «Жаль, я не такая, как все». Мать не двигалась с места, похожая на статую. «Я знаю, любовь моя». Отец крепко сжал ей руку. но ну и без твоего удара ты бы оставалась нашей дочерью». Наследницей рода Галатиниев. А потом бы ты стала королевой. Я не хочу быть королевой. Отец вздохнул. Этот разговор происходил у них не впервые. Как всегда, отец гладил ее по голове и сказал. «Я знаю. А сейчас спи. Утром поговорим». Нет, утром не будет никакого разговора, как и не было в прошлые разы. О чем говорить, если она не могла избежать предначертанной судьбы?» Иногда она молилась и просила богов, чтобы даровали ей другую судьбу. Отец поцеловал ее в макушку и пожелал спокойной ночи. Он вышел, но мать осталась. Молча стояла и смотрела. Только потом, когда ее начала кланить в сон, мать повернулась, чтобы уйти. Лицо матери попало в полоску света. На красивом бледном лице плестели слезы. Селена вытолкнула из сна. Она проснулась, но лежала неподвижно. Не хотелось думать ни о чем. Должно быть, это все из-за вони вчерашнего трупа, подстегнувший ее сон. Снова увидеть лица родителей. Эдиона. Селена задохнулась от боли. Чтобы окончательно взбодриться, она принялась дышать, пока не исчезли очертания красиво, убранной, похожей на шкатулку комнаты, пока не развеялся запах северного морозного ветра и сосновой хвои. Свет едва пробивался сквозь утренний туман. Над головой выселись кроны совсем других деревьев. Селена поежилась на мшистой постели, ее одежда успела намокнуть. Прилетевший ветер дышал морем. Селена поднесла глазам ладонь. Шрам никуда не исчез. «Завтракать будешь?» Спросил Рован. Он сидел на корточках перед незажженным костром. На ее памяти это был первый костер, который он сложил собственными руками. Селена ответила на вопрос кивком и приняла стереть глаза. «Тогда разводи огонь». «Ты шутишь?» Рован не удостоил ее ответом. Кряхтя, Селена уселась, скрестив ноги и уставилась на поленье. Потом протянула к ним руку. Рука — ненужная подпорка. Твой разум сам направит пламя куда нужно. Мне нравится, когда пламя вылетает из пальцев». Рован молча взглянул на нее. «Зажигай огонь не поживее». Говорил его взгляд. Селена опять потерла глаза и сосредоточилась на костре. «Не напрягайся». От костра потянула дымом. Похоже, Рован был доволен ее действиями. «Помни». Это как нож, зажатый в руке. Только вместо руки твоя воля. Ножик, изготовленный из магической силы. Ничего хитрого. И всего-то надо зажечь огонь. Но откуда в ней такая тяжесть? Дурацкий сон или воспоминание это все из-за него. Сегодня ей понадобится больше усилий. И вдруг у нее внутри открылась яма, и магическая сила вырвалась оттуда – Селена не успела даже вскрикнуть. Вместо костра она зажгла окружающий лес. Когда ветер ровно погасил пожар и развеял дым, Фейтс лишь вздохнул. «Ты хотя бы не струсила и не нырнула в свое смертное обличье». Должно быть, он сказал ей комплимент. После выплеска магической силы ей стало легче. Ослабло это жуткое напряжение внутри. Она молча кивнула. Превращение вдруг показалось ей... Не самой главной заботой